Глава 23 «О, как!» Усмехается черти что. «Я и не думала, что ты так скоро наткнешься на подобное». Девушка с интересом берет в руку осколок черепа и пристально тот осматривает. Я же ожидаю продолжения ее слов. «Проклятые предметы. Особые артефакты». Тихо произносит богиня, убирая осколок на свое место, после чего сворачивает сверток обратно. Их можно назвать в какой-то мере полной противоположностью богам, которых создают люди. Противоположностью? Удивляюсь я. Что-то вроде того. Кивая черти что, и приглашающим жестом предлагает мне перейти на один из многочисленных балконов храма. Кивнув головой, я равняюсь с девушкой, и мы неспешно поднимаемся по ступеням. Во время ходьбы черти что продолжает свой рассказ. Видите ли, лорд Шурик, как уже сказал тот Сигизмунд, Боги существуют благодаря вере, надеждам и чаяниям людским. Повторяю, черти что. Без вас ни один дух не смог бы возвыситься до полноценного бога, так и оставшись тенью с духовного пласта мироздания. И чем тогда отличаются проклятые артефакты от веры в вас, интересуюсь я, сомневаясь, что один из игроков мечтал стать шаманом и творить подобную чернуху. Между проклятиями и богами кроется всего одно ключевое различие. Вздыхает черти что. Боги рождаются в вере, а проклятие — в отчаянии и бездуховности. На мое задумчивое молчание богиня качает головой. «Возьмем двух игроков». Показывает она ладошки, где на одной загорается белый огонек, а на второй — угольно-черный. Оба оказались заперты в темнице, без еды, воды и в полном одиночестве. Как думаешь, они начнут себя вести спустя неделю заточения?» «Будут всячески искать выход из этой темницы, — отвечаю я, — потому как в противном случае их ждет смерть». «Верно», — кивает богиня. «А что они будут делать, когда станет ясно, что самим им не выбраться? Когда осознают, что с каждым днем они становятся все слабее и слабее?» Черт и что вздыхает, подняв ладонь с белым огоньком. «Один игрок будет надеяться на чудо. Он будет верить до последнего, что придет спаситель» что кто-то ему поможет. Некий абстрактный образ рыцаря или героя, который он создаст себе в голове. Будет молиться всем и каждому, только бы его спасли. Так и рождаются боги, — шепчет девушка. Они появляются из веры, дают силы и вдохновляют. Или же обращают в чудовище. Но ведь задача была только в том, чтобы лишь выбраться. Я хмыкаю в ответ. «Да, местные боги порой похожи прям-таки на какой-то алгоритм из компьютера». Задай условия и необходимый результат. И получи решение. Вот только оно может разительно отличаться от того, что ты изначально предполагал. А для компьютерных мозгов это вообще не очевидно. Условие выполнено, результат тот же, так какие к нам претензии? Так и здесь. Хотел выбраться, вот тебе хвост, клыки и стреляющие лазером глаза. А то, что теперь ты выглядишь как Чупакабра, ну так этого в перечне условий не наблюдалось. Тщательнее продумывать свои хотелки требуется. Хорошо, с богами мы разобрались. Принимаю ее ответ черти что. Так а что с проклятиями? Как я и говорила, проклятия происходят не из веры, а из отчаяния. Демонстрирует мне черный огонек богиня. Этот человек знает, что ему не придут на помощь. Его никто не спасет. Чудо не случится, если ты самого не сотворишь». Только ты, твои собственные усилия и действия, ничего более. В ее ладони огонек разгорается все сильнее, подобно черному пожарищу. Он будет готов отгрызть собственную уже конечность, оказавшись в капкане, будет крошить ногти в кровь, только бы приблизиться к спасению. Это и есть суть проклятых артефактов. Черт что сжимает ладонь в кулак, раздавливая пучок энергии. Они рождаются там, где уже не осталось места для богов где надежда сменилась безумием, и где вместо молитв звучат сплошь проклятия в адрес всех и вся. «И как прикажешь избавляться от этой гадости?» Спрашиваю я. «Что делать с артефактами, что могут стать бомбой замедленного действия?» «Ничего». «Так бы я ответила до момента обретения пантеона». Усмехается черти что. «Теперь же у тебя вполне себе есть решение». «И какое же?» «Пожертвовать их пантеону». «Или мне?» — смеется богиня. «А вот теперь поподробнее. Уже следующим вечером главному храму образовывается целая очередь. Вот только очередь не из желающих помолиться или пообщаться с богиней, а целая вереница работников, таскающих грузы из долины в скалы. С какой целью? Это я еще успею рассказать». «Разгружай! Давай быстрее, доходяга!» — кричит бригадир нагрузчиков. «Сам такой...» Ворчит здоровяк, пыхтя натуги, толкая вверх по лестнице деревянный ящик. «Эй, еще слово и лишу премии!» — грозит тому пальцем в ответ бригадир. «Будто бы она у нас вообще была!» «Что-что?» — хмыкает бригадир. «Ничего, босс!» — пищит громила и возвращается к работе. Я смотрю на все это с улыбкой. Михалыч же, стоявший справа от меня, недовольно крутит ус. «Пожалуй, ближе к вечеру навещу сваю», — комментирует он. «А то, смотрю, парни вообще от рук отбились при его назначении это «Ну-ну, смеюсь я. Не будь так строг с ними. работа же делают они качественно». «Да, не без крепкого словца, но где-то встречал стройку без матерных слов. Это что-то за гранью фантастики». «Так-то оно так, но навестить парни лишним не будет», — фыркает мэр Спарты. «А то еще расслабится». «Под твоим-то надзором всего и вся?» — подначиваю я мужчину. Охотно верю. «А что я могу поделать?» Пожимает плечами Михалыч. «Самоубийца дураков хватает и у нас, а вот воспитательный пинок под зад лишним никогда не бывает». «Что верно, то верно», — улыбаюсь я, снова погружаясь в свои мысли. «Мало того, что главный храм предоставил черти что и другим богам настоящий дом, именно что дом, а не временное вместилище. Главный храм на то и является главным по той лишь причине, что бог или богиня может полноценно привязать себя к нему». Если раньше, черти что, можно было относительно просто выкорчевать из парты, то теперь сделать это будет куда как труднее. Того же разрушения храма уже будет далеко недостаточно. Сама земля под главным храмом становится святыней. Что это вообще значит? А то, что ни один дух не в состоянии зайти на территорию святыни без соответствующего разрешения от ее хозяина. И если в ту же спарту всякие духи еще способны пробраться, даже под защитный купол от все той же черти что – то вот главный храм полностью защищен от внешнего вмешательства. Что меня лично не может не радовать. Хоть где-то можно быть уверенным, что вокруг тебя не летают всякие пиявки и прочие мелкие духи. Это одно из главных преимуществ пантеона — появление святыни и защищенного от прочих духов участка земли. Так в Спарте появляется последняя линия обороны на случай очередного вторжения сущностей. Кстати, по этой же причине я и разместил главный храм в скалах, а не непосредственно в городе. Это место станет оплотом для фракции в критический момент. Как-никак, а лестницу, выдолбленную в горной породе, будет оборонять куда как проще, чем весь город. Но это оплот на самый крайний случай, когда уже будет поставлен ребром вопрос о выживании всей фракции в целом. Так вот, возвращаясь к плюсам пантеона. Когда черти что полноценно обустроится, то можно будет добавить на еще вакантные места еще двух богов, а именно Мирантис и Уилсона, иных божеств у Спарта сейчас просто не имеется. И тогда бафы от наличия богов-покровителей станут еще сильнее. Но даже это не главное. Самое интригующее в появлении пантеона – это то, что мы теперь можем пользоваться частичкой силы наших богов, тем самым заряжая артефакты. Вы не ослышались. Заряжать артефакты. Если в той же стейле можно слить артефакты, получая взамен очки опыта, то теперь в главном храме на них можно наложить божественную метку от пантеона, тем самым усиливая базовые характеристики предмета. И это открывает просто невероятный простор для маневра. Ведь, по сути, очень многие стартовые артефакты, да и многие первые поделки мастеров, которые они создавали ради повышения уровней, в настоящий момент лежат просто без дела. Их хранят на складах, как какой-то мусор. Почему? Да потому что всеми ими ты же не обвешаешься с ног до головы, а морока ради пары другой дополнительных очков к выносливости или мудрости просто не стоит того. А скрытые свойства, которые иногда случаются у предметов, так это настоящая игра в киндер-сюрприз. Может быть, они есть, а может, нет. Может быть, встретятся события, которые их пробудят, а может, и останется какой-нибудь веревочный пояс плюс два к выносливости обыкновенной веревкой. С бонусом столь малым, что не добавляет игроку высокого уровня даже одного процента от характеристики. Вот и заполнены у нас этими побрякушками целые ящики, а что делать с ними непонятно. Отдавать стели? Самые бесполезные мы отдаем сразу же, но вот куда большее число просто переходит в запас. Ведь, а вдруг понадобится в критический момент? Или можно новичкам отдать, если на то будет нужда? Оставлять же без дела тоже не вариант. Теперь же можно хотя бы помолиться у черта что и другим богам в главном храме и в награду получить божественную метку. Все в плюсе и все довольны. Единственным недостатком разве что является время, которое уйдет у жрицы или у игрока, чтобы получить силу за наложение той самой метки. В зависимости от мощности бафа будет увеличиваться и время на молитву. От пары часов вплоть до целых суток. И это еще не говоря о вероятности провала молитвы. Это Этакое спасибо за молитву, конечно, но этого все еще недостаточно для нашего благословения. В результате чего даже сам артефакт может сломаться. Хотел плюшку, а получил фигу. Вот что это. В общем, несколько замороченная система, но, полагаю, уже совсем скоро, Амари и другие жрицы принесут мне подробный отчет, как и что следует делать для наилучшего эффекта. Для этого я и предоставляю им несколько ящиков с наименее ценными артефактами, чтобы девушки смогли мне составить статистическую выжимку и провести подробный анализ. А еще боги могут снимать проклятие с предметов. На это тратится тоже часть силы, накопленной в молитвах. Но зато такие артефакты лишаются своего вредоносного влияния. Так, после того, как на алтаре оказывается один из черепов, я получаю уведомление системы, что душа игрока-лелика обрела покой. Что бы это ни означало. А сам череп рассыпается в труху. Между делом я проконсультировался касательно поглощения проклятого артефакта моим мечом. По заверениям черти что, лишь боги способны поглощать проклятие, но поскольку мой дзянь достиг мифического уровня, тем самым став выше даже легендарных предметов, он сумел впитать в себя часть божественного плана. Грубо говоря, у меня в руках находится клинок, достойный младших богов. Вот это я, конечно, понимаю приятный бонус». И поскольку оружие достойно богов, то и часть их способностей он перенял. Среди которых и поглощение проклятия и душ игроков. Во что конкретно это может вообще вылиться, черти что так и не сказала. Она и сама не знала ответа, но то, что у меня теперь есть надежный способ избавления от всяких сомнительных личностей, определенно хорошая новость. Все-таки я не желаю использовать жертвоприношение для черти что, несмотря ни на что. Да, оно усилит и меня, и богиню, но... В голове из раза в раз всплывают слова древнего ужаса о становлении Мерантис. «Вы сами создали из нее злобную богиню. Сами же желали смертей и приносили ей в жертву игроков. А потому она и стала тем, кем сейчас и является. Если и я склонюсь к столь легкому пути, то черте что также может измениться. Далеко не сразу, но ростки будут пущены. И я могу не успеть и заметить, как древний ужас начнет действительно соответствовать своему имени» и для Спарты наступят реальные проблемы. Впрочем, все это вопросы далекого будущего. Сейчас же я планирую сосредоточиться на развитии фракции. Зачистка кластеров во всех направлениях идет без нареканий. После столкновения с каннибалами разведчики получили необходимую встряску. Так что теперь они едва ли не рвут и мечут, открывая один регион за другим. Уже переваливает за сотни численность игроков, что к нам приводят авантюристы из передовых лагерей. Пожалуй, уже совсем скоро Спарта будет в состоянии бросить вызов городу второго уровня, и это определенно радует. И тут к нам с Михалычем подходит Малой. Лицо его сосредоточено и серьезно. Похоже, отдохнуть пару дней, как я планировал изначально, мне просто не позволят. «Мой лорд, передовые отряды разведчиков отослали мне ворона», — докладывает парень. «И что они пишут?» «Парни прочесали весь север и...» «Вышли границы Рима». Вздыхает Малой. Так быстро? Удивляюсь я. Вот чего-чего, встретить последнее из полиса в регионе так скоро я нисколько не ожидал. Да, понятно было и так, что Рим находится к северу от Спарты. Но мы предполагали, что до них мы будем продвигаться еще с неделю или около того. А тут уже практически налетели на их границу. И это свидетельство того, что зачистка я занялся вовремя. Ведь это означает, что римляне продвигались нам навстречу и захватили немалую территорию. Римляне заметили наших парней. Разведчики встретились с патрульными Рима и представились в качестве разведывательной миссии парты Продолжает Малой. Хорошо, что столкновения избежать удалось. Однако римляне организовали лагерь в кластере, и вскоре туда прибудет их лорд. Полагаю, они желают встретиться с вами. У меня нет причин, чтобы отказываться от личной встречи. Развожу я руками под тихий фырк от Михалыча. Думаю, будет не лишним переговорить с правителем Рима. Посмотрим, чего они хотят. «Легкой дороги», — произносит Михалыч. На что я киваю с улыбкой. «Дорога — это меньшее, о чем я сейчас переживаю». Граница с Римом на севере наших земель расположилась четко по реке. Так уж совпало, что кластер, к которому вышли разведчики, разделен ровно посередине бурным потоком. Прям идеальная естественная граница, на мой взгляд. Этот берег мой, тот берег твой. Четко и понятно. Разве что как рыбу в реке делить, пока не ясно. Но это я все шучу. С собой я беру два взвода гвардейцев во главе с Пиррой и малого как командующего разведчиками. Хоть официально мы и мирно разошлись с Римом в кластере, не став лезть на рожон, но вот провести разведку северного берега лишним не будет». А то вдруг нам еще готовят какую-то ловушку или собирают целую армию, чтобы напасть на меня. Но по прибытии в кластер, Малой мне докладывает, что вместе с лордом Рима прибыло лишь 50 всадников. Да и только. Такой же почетный караул и охрана, что и у меня. Так что хотя бы внешние приличия лорд Рима соблюдал, что меня несколько обнадежило возможностью конструктивного диалога. Место для переговоров решили выбрать на небольшом островке по центру реки. Этот островок соединял северные и южные берега через два брода, а потому выглядел просто идеальным определением под нейтральную землю. Мы, и римляне, расположились в тени натянутых тентов. Десятки солдат, выстроенных в несколько рядов, грозно смотрят друг на друга, готовые в любой момент пролить кровь и броситься на защиту своего правителя. «Здесь же я впервые встречаю лорда Рима». «Лорд Шурик», — произносит он, протягивая ладонь для рукопожатия. «Лорд Леонардо?» — отвечаю я тем же, всматриваясь в лицо визави. «Что из себя представлял лорд Трима? «Высокий, я бы даже сказал, просто гигантского роста мужчина. При всем при этом он не казался шкафом два на два метра, а наоборот, внешне выглядел худым и подтянутым. Широкая челюсть, кучерявые чернявые локоны, щетина на лице, голубые глаза и легкий загар. Вечно хмурый взгляд я бы тоже отнес к одной из черт мужчины». По сути, Леонардо походил как раз-таки на эталонного грека или итальянца. Разве что не блондины и без орлиного носа. Пока я рассматриваю мужчину, тот также проводит по мне взглядом от головы до пят, изучая и рассматривая мой облик с выстроенным им же образом. «Мелковат для лорда-варвара. Звучит тихо от него. Да и у вас я что-то синей повестки на лице не наблюдаю. Усмехаюсь я в ответ». Отсылку на одного из черепашек-ниндзя мужчина просекает, от чего его взгляд становится еще смурнее прежнего. Вот ж брюзга, однако. Мы неспешно рассаживаемся напротив друг друга за деревянный походный стол и начинаем прощупывать почву. Собеседников в первую очередь беспокоят интересы Спарта у границы его земель, мол, не слишком ли вы близко подобрались. На что я совершенно спокойно рассказываю об операции по зачистке закрытых кластеров. Так или иначе, про нее все равно прознают, а провоцировать Рим лишний раз мне все же не хочется. Нам война между собой вообще без надобности. Постепенно беседа от взаимных прощупываний переходит, собственно, к деловому аспекту. Среди всего прочего, я предлагаю полноценное сотрудничество. Что вы думаете, лорд Леонардо, касательно установления торговых отношений? Интересуюсь я. Наши купцы так не раз сталкивались на нейтральных территориях. Уверен, партнерство на стезе взаимовыгодного сотрудничества между нами принесет немало выгоды и позволит развиваться плечом к плечу. Складно стелете, лорд чурик Хмыкает без намека на какую-либо улыбку правителя Рима. Вот только желание переходить к вам в подчинение у меня нет никакого. Быть может, вы не поняли сути моих слов? Улыбаюсь я. Я говорил исключительно о разрешении для перемещения торговцев между нашими фракциями и различных льгот для них. «Кажется, Вавилон и Афины, которые также изначально являлись торговыми фракциями, с вами не согласятся», — отвечает Леонардо. Я глубоко вздыхаю. «В первую очередь, Спарта всегда поддерживает мирное урегулирование конфликтов. Те же Милан киото вполне с нами уживаются, и ни о каких притязаниях на их счет что-то Спарта не высказывается», — заявляю я. «Говорите, что хотите, но Римма всегда будет стоять на своих и только на своих ногах». Рычит лорд Рима. «Нам не нужны ни подачки, ни чья-то помощь. Мы самостоятельно куем в свое будущее». Мир системы не привечает одиночек и постоянно толкает игроков к развитию, к расширению и совместным действиям. Запирая рима вы лишь своими руками надеваете на себя же оковы. Пытаюсь я достучаться через толстый череп собеседника. Тот же союз городов доказывает это. Четыре фракции — Спарта, Москва, киото и Милан — Сформировав этот союз, мы только ускорили собственное развитие. И чем дальше, тем наше партнерство становится все глубже и комплексней. Вот только слова порой могут расходиться с действительностью, фыркает Леонардо. И вы и я знаем, что это не что иное, как фарс, ширма. Уверены, лорды упомянутых вами поселений это четко осознают. Но в отличие от этих лизоблюдов, трусов и слабаков, Рим всегда стоит на своем и только на своем». Мы не признаем никого, поскольку знаем, что только Рим в состоянии достичь вершины. Только наше общество, а не ваш иллюзорный альянс. Правитель Рима грозно смотрит мне в глаза, сжав кулаки. Эх, вот сиди и гадай. Мужчина прямо напротив меня действительно верит в свои слова, или же он настолько утонул в иллюзиях и красочных лозунгах? Ух, мы лучше всех! Если продукт сделан в стенах нашей мастерской, то он высшего качества а все остальное — это ширпотреб. У нас бравые защитники, а все остальные — безмозглые захватчики. Даже жалко мужика в какой-то мере. Рим верен в первую очередь себе и своему народу. Мы будем действовать во благо своей же независимости и только ради нее. Мы лучше умрем, чем склоним голову перед кем-то, — рычит мужчина. Вот о чем я и говорю. Жаль, я надеялся, что вы прислушаетесь голосу разума. Нажимаю плечами и поднимаюсь со стула. Леонардо резко встает со своего места вслед за мной, чем вынуждает гвардейцев ощутимо напрячься. Солдаты позади Леонардо отвечают тем же, схватившись за клинки в ножнах. Но я вскидываю ладонь, останавливая своих подчиненных. То же самое делает и лорд Рима. Я надеялся на конструктивный диалог. С легкой печалью вздыхаю я. «Рим не склонится перед Спартой!» провозглашает Леонардо. «Запомните мои слова, лорд Шурик!» А затем он пафосно взмахивает плащом, развернувшись на 180 градусов. Угу. Лицо показал, мускулами поиграл, силу Рима заявил, лично явившись на переговоры, вот и все. Становится ясно, что Леонардо и не особо хотел устанавливать с нами дипломатические отношения. Только еще раз убедиться в том, что Спарта — вся такая плохая и злобная фракция. Печально все это. Леонардо оказался правителем с чугунком вместо мозгов. И в то же время явно недружелюбно настроенным к Спарте. Причем основательно так недовольный действиями Спарты. И где вообще мы умудрились оттоптать ноги этому гиганту? Уже смотря в спину удаляющейся делегации Рима, я невольно расплываюсь в Аскале. Отчасти что-то такое я и предполагал с самого начала. Не просто же так я высылал разведчиков на Северный берег. Следовало осмотреть возможный театр военных действий. «Мой лорд, следует понимать, переговоры прошли неудачно. Спрашивает у меня хмурый малой. Я поднимаюсь со стула, ободряющий, улыбнувшись парню. Переговоров никаких и не было, мой друг. Лишь игра мышцами, добрецание да мечами, ничего более. Усмехаюсь я. Пусть твои парни лучше покажут мне кластер. Зачем? Чтобы найти лучшее место для форпоста. Вы же не хотите сказать, что... «Да». Киваю я уже серьезно. Простыми терками мы с Римом явно не ограничимся. Нас ждет война, но вот когда? Большой вопрос.